Ночь на двадцать седьмое августа. Ночь прохладная, боль в спине, воздействие лучей малоощутимое, трудно лежать, болят спина и плечи, особенно правое. Пресыпаясь, не могу сразу повернуться на другой бок, рука как бы парализована от боли. Днем душно, спина болит. Вечер. Беседа у кресла Владыки. Правильное суждение. о насильственных раскрытых центрах. Мы суждённые сокровища так бережём, когда магнит духа принимает все огни в чашу, тогда мы утверждаем Архата, ведь сокровище чашы состоит из сотканых нитей чистого огня. Архат, носителя огня лотоса, является духа разумения, духа знания и духа проявления. Да моя урусвати, я радости вил твоему подвигу во имя человечества. Созерцание миров так близко духа, духу собравшему чашу амриты. Твоя слеза об Индии омывает столько наслоений. Сейчас она тучу сгущает, но потом молния поднимет сознания. Наш Акдурдже мощно идет, путь ему лежит к успеху. Космический магнит с нашими делами. Много твоих сил берется на дела. Я, Майтрея, с вами слагаю чудесную страну. Небывалое время. Мы причины исчислили и знаем следствие. О, я навидела казнь Кашмирки. Учитель уже был казнен. Да, потому такое спокойствие. Дух уходил без явления, сожаление. Шлю мои лучи. Ночь на двадцать восьмое августа. Ночь дождливая, болит спина. Боль передвинулась кверху около верхушки правого легкого. Как всегда больно поворачивать голову и ощущение вывиха во всей спине. Настроение подавленное, устала от боли и почти ничего не слышала, только ответы. Много вспышек синего, пурпурового. и серебряного света, видение инструментов, приборов, излучающих пурпуровый свет, что-то вроде стеклянной и почти шаровидной реторты. Днем душно, болит спина. Вечер беседа у кресла Владыки. Самоопределение духа является его утверждением жизненного пути, и в силе заключается устремленное продвижение. явление желания пути со светилами явит духу путь. Конечно, желание и качество поступка комбинируют качество пути. Если бы люди поняли, как велика сила самоопределения, то евили бы устремление к космическому магниту. Когда на протяжении тысячелетий дух ищет свою начертанную с светилами линию и сущность его устремляется к гармонии, то космический магнит откликается и космос получает самое высшее созвучие из этих созвучий получается космический аккорд чем выше сфера тем выше сила притяжения и так можно сознавать ту мощь космического разума мощь возрастает с сферами огни легких так прекрасны после напряжения они очень болят знаю Тебе нашей доверенный много поручил, знаю всю твою приемлемость к высшей огненной стихии. Атмосфера крайне тяжка. Прошу, майору Свате отдохнуть, утвердиться скоро радость. Тебе нужно столько мощи, ибо ты как огненная струя все напитываешь, твой дух везде. А пока сижу в незнании. Если бы знала малую долю. то спросила бы, как же один дух может столько преуспеть? Наш Ак-Дор-Дже действует. Мы с ним. Скажу, радуйтесь. Тебе мои лучи. Сказал. Просыпаюсь с такой болью в спине и плечах, что сразу не могу двинуться. Не потому ли, что дух долго отсутствует? Да, много даешь сил. Когда йоги делают пранаяму, Так ли болят у них центра легких? Да. И также продолжительно, гораздо дольше. Ночь на двадцать девятое августа. Прохладно, дождь. Спина болит, но меньше. Слышала лишь под утро и немного, бо здесь тьмы лучей еле ощутимая в вспышке света. Днем прохладно, чувствую себя лучше, болей. Меньше. Вечер беседы у кресла владыки. Есть на планете явление, которое близко подходит к строительству на дальних мирах. Мы строили это явление тысячелетиями. И мы, братья человечества, так устремлены к нашим силам и иерархии. В том же магните мы устремлены к той же силе, которая творчество наше возносит. Прекрасно назначение нашего существования. Можно проявиться и... как сила, держащая чашу выявлений, обе руки протянуты к чаше. Моя урусвати, чаша ждет. Гранит творчества так блестящий, сотрудничество пламенное на всех планах так горит. Хочу сказать, как синтез знания и сердца является космический магнит, и мы, братья человечества, так ценим твой дух творца. Фуяма будет удивлен такому определению моего духа. Он знает твою творческую силу, потому хранит в сердце. Если бы ты могла видеть клюшет твоих творческих выявлений, то истинно порадовалась бы. Люблю смотреть, и ты знаешь, что майтрья красоту ставит высоко. Добавлю, люблю и слышать. Никогда острал не может творить без сущности всего тела. Мы толкаем. продвижение человечества. Как идет опыт уплотненного острова? Уплотнение идет удачно. Конечно, каждый опыт с тонкими энергиями и огнем пространства продвигается медленно и бережно. Столько комбинаций нужно найти. Родная моя Урусвати, моя радость с тобою, сказал. Как было мое имя в последнем индусском воплощении? Суру в Атхине, цветок зари. Владыка уезжал в Ашрам надолго? Да, на три месяца. И после возвращения Владыки я скоро умерла, не прошло и месяца? Да. Сколько было мне лет? Восемнадцать лет. А вам, Владыка, тридцать лет. Ночь на тридцатое августа. Небо ясное. С вечера боли не ощущала, но в постели минут через пять начала болеть спина, центр легких верхней части хребта у правой лопатки. Боль настолько сильная, что не могла найти места, как лечь. Продолжалась всю ночь. Много вспышек света, все цвета очень чисты и очень блестящие, как бы напитаны серебром. Очень красивые лиловые, это она. Временами вся голова наполняется светом, и я вижу части комнаты, угол мебели, может быть. Ложе покрытое зеленым покрывалом. Слышу немного, записываю, еще меньше. Днем боли в спине продолжаются, не ослабевая. Приняла мускул, стало легше, но после ванны ухудшилось, и боли перешли даже в правую руку, в локоть и два пальца, четвертый и пятый. Очень трудно было во время беседы. Вечер, беседа у кресла Владыки. Чую, как священные боли горят. В древности жрицы должны были хранить спокойствие продолжительное время. Их утверждали, как носительниц крыльев, потому твое возгорание так напряженно. Воспринятия цвета и звука очень обостряются. Большое достижение к восприятию явления дальних миров. Знай, что в каждом напряжении... Утверждено творчество твое, что в каждом движении лежит залог будущего. Я знаю, как трудно. Очень нужно отдохнуть. Ложись выше, холодный компресс на лоб. Я с тобою, сказал. Что означает видение сильно освещенной части помещения, причем вся голова наполнялась как бы солнечным светом или ярким электричеством? Намеченное нами основание часто бывает при развитии призматического зрения.